Глава вторая. Нелюбовь Лаевского к Надежде Фёдоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь. И всё, что он читал против женщины и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Фёдоровне и её мужу. Когда он вернулся домой, она уже одета и причёсанная,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 чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли, всё об одном и том же, потянулись в его мозгу, как длинный обоз. В осенний ненастный вечер и он впал в сонливое, угнетённое состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Фёдоровной и перед её мужем, и что муж умер по его вине.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 честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящих идей в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. 2 года тому назад, когда он полюбил Надежду Фёдоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Фёдоровной и уехать с ней на Кавказ, как он будет спасён от пошлости и пустоты жизни. Так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Фёдоровну и уехать в Петербург, как он получит всё, что ему нужно. Бежать, пробормотал он, садясь и грызя ногти. Бежать. Вображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает и пьёт холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами.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 Иван Андреевич позвал кто-то из соседней комнаты. Вы дома? Я здесь отозвался Лаевский. Что вам? Бумаги. Лаевский поднялся лениво, с головокружением, и зевая, шлёпая туфлями, пошёл в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казённые бумаги.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 Немного погодя он соображал: не пойти ли лучше к Самуйленко посоветоваться? Пойти можно, думал он. Но какая польза от этого? Опять буду говорить ему, не к стати, о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут чёрт подери могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасать жизнь мою? Если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя,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 Каждый день одно и то же. Хоть что бы ни сварить щей. Капусты нет. Стран. И у Самойленк варит щи с капустой, и у Мари Константины щи. Один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так голубка. Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Фёдоровны ни один обед не обходил себе капризов и сцен.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 Я ужасно боюсь за тебя. Надежда Фёдоровна была чем-то больна. Самуйленко говорил, что у неё перемежающаяся лихорадка и кормил её хиной. Другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый и нелюдимый человек, который днём сидел дома, а по вечерам, заложив на затруки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял. находил, что у неё женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Фёдоровны возбуждала в нём жалость и страх. Теперь же и в болезни он видел ложь. Жёлтое, сонное лицо, вялый взгляд и живота, которые бывали у Надежды Фёдоровны после лихорадочных припадков,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 Когда она с обоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал её глотки, им овладела такая тяжёлая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно, не на себя, а на дежу Фёдоровну. за то, что она возбуждала в нём это чувство. И он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но довести ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийство. "Мерси, голубка", сказал он после обеда и поцеловал Надежду Фёдоровну в лоб. Придя к себе в кабинет, он минут 5 ходил из угла в угол,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 с своей нерешительностью я напоминаю Гамлета, думал Лоевский дорогой. Как верно Шекспир подметил: "Ах, как верн"